Глава 14, в которой приводятся исполненные отчаянные стихотворения умершего пастуха и рассказываются и другие неожиданные события. Песня Грисостому «Коль ты сама, бездушный, желаешь, чтобы из уст в уста ко всем народам неслась молва о лютом твоем гневе, так пусть же в грудь стерзанную горем сам ад». Вольют мне жалобные звуки, И заглушат они мой прежний голос. Хочу ужасным воплем я поведать О скорбной участи моей И злых твоих поступках. Пусть весь мир узнает, Какой жестокой пыткой стерзало мне сердце ты, разбитое тобой. Так слушай же, внимай, Не сладким звуком, А страшным стоном, Вырванным из груди — Богатый горем, властью иступление, И силой мух, жестоких в облегчение, В усладу мне, тебе же лишь к досаде. Пусть волка, дикий вой, и льва, рыканье, шипение змей, чешуйчатых, и рев, Ужасных нам неведомых чудовищ, Пусть крик зловещий ворона, шум бури, На лоне вод морских мычание быка сраженного и одинокой голубки стон, пусть звон совы печальный и плач сынов всей черной преисподней, все, все скорее сольется в звук единый. И этот звук, исторгнутый из глуби больной души, сумеет потрясти весь мир, все чувства, мысли все». Страдание мое так сильно, что о нем поведать нельзя путем обычным, к новым средствам, к картинам новым должен я прибегнуть. В смешении звуков страшных, отголосок моей безумной скорби не услышит пески родного таха и оливы бетиса славного. Здесь изолью я печаль мою, на высях хмурых скал. В глуби ущели языком хоть мертвым, Но речью полной жизни И залью печаль свою В местах я безотрадных. Там, где нога людская не ступала, В краях, где солнце никогда не светит, И среди толпы чудовищ ядовитых, Которых Нил питает и растит. Но хоть в безлюдных, диких лишь пустынях Звучать мой возглас будет Отголосок глухой и смутный О моих страданиях и о твоей жестокости безмерной велением рока злого разнесется Из уст в уста по всем концам вселенной. Казнит и мучит ревность, убивает презрение, Гасит жизни цвет и силу, разлуки долгой гнет. Яд подозрений, правдивых, ложных ли, Терпение губит, и нет защиты от тисков, Забвенье в надежде твердой на любовь и счастье. Во всем здесь смерть, она неотразима, А я, о диво дивное, живу, живу отвергнутый, Томим презрением, разлукой, ревностью и подозрением, Горю в огне, снедающим меня. Средь стольких мук не вижу я просвета, Не может взор мой уловить них хотя бы тень надежды отдаленной, и больше к ней взывать уж не хочу я. В глухом отчаянии, чтоб вдосталь горем упиться мне, клянусь теперь вовеки луча малейшего надежды убегать. Возможно ли в тот же миг питать надежду и страх, или хорошо ли это делать, когда причины страха непреложны? И если ревность злая пред глазами стоит, закрыть их надаль мне, раз видеть ее я вынужден в глубоких ранах, в кровавых ранах сердца моего. Кто б не раскрыл отчаянию все двери, когда открытое к тебе презрение, он видит и все то, что подозрением лишь только было, обращенным в правду он видит, правду ж обращенной в ложь. О, ревность, лютый деспот во владениях любви, ты дай скорее мне нож свой в руки, а ты, презрение, ты неси веревку для казни мне. Увы, непобедимо живет о вас еще воспоминание в душе моей средь ужасов страдания. Но смерть близка, и так как не надеюсь на счастье в жизни я или в смерти, Твердо держусь своих фантазий и скажу, что всех умней, кто всех сильнее любит, что всех свободней в мире тот, кто рабский, тиранству древнему любви покорен, что та, которая меня сгубила, душой прекрасна так же, как и телом, что сам в ее измене я повинен и что любовь царит и мир направит лишь от того, что столько в ней страдания». С такими мыслями стяну я крепко на шее петлю и уйду туда, куда ведет меня ее презрение. Я ветром тело бренное и душу отдам без пальм и лавров благ грядущих. А ты, чья горькая несправедливость меня принудила несправедливым быть к жизни, к юной бедной жизни, теперь постылой мне и ненавистной, ты видишь ли, То так сквозит открыто из сердца ран глубоких, Как навстречу твоим желаниям радостно иду я. Но если б небо, ясное прекрасных твоих очей, Нежданно омрачилось от ранней гибели моей, Не надо мне слез твоих, не надо мне награды За то, что отдал я тебе всю душу. Нет, лучше смехом звонким докажи ты, Что смерть моя тебе Веселый праздник. Глупец, к чему об этом говорю я, Ведь знаю, славой для себя сочтешь ты, Чтобы скорей к трагической развязке Довел я повесть жизни безотрадной. Настало время. Из глубокой бездны явись, Тантал, С своей ужасной жаждой, И ты, сизив с скалой безмерно тяжкой, Пусть Прометей мне коршуна приносит Пусть с колесом ко мне спешит Эгион и злой Идут пусть Данаиды своей вовек ненаполнимой бочкой. Пусть все свои смертельные страдания Они вальют мне в грудь и заунывно надгробный плач Свершат, коль подобает, он тем, кто впал в отчаяние Над трупом, лишенным всяких почестей прощальных». И пусть превратник трехголовый ада, Со всей химеры чудищ разных, Усилят хор печальный. Проводов иных, сдается мне, Иного погребения не стоит тот, Кто умер от любви. О, песнь отчаяния! Ты воплем скорби и криком муки Не греми над миром, Коль той, из-за которой ты родилась, Мое несчастье... Счастье лишь приносит, а скорбь моя дарит веселье. Лучше умолкни навсегда со мной в могиле.